Егор встал с кресла и побрел к противоположной стене. Поднял с пола треснувший аппарат, приложил трубку к уху. Слава богу, работает. Он поставил телефон на стол и пересел на диван. Оперсал октями на коленки, обхватил ладонями пылающие щеки. Что-то произошло. Что? Личные обстоятельства. Видите ли, у нее изменились. то да, это чушь. Она же историк. Она же профессионал. Ни один профессионал никогда не принесет в жертву личным обстоятельствам возможность открытия, даже призрачную возможность. Нет, Ника Аркадьевна, что-то вы темните. Дело вовсе не в личных обстоятельствах. Что могло помешать вам поехать? — Отчего? — Ну, разве что здоровье Игнатия. — Да. Если бы с Игнатием что-то случилось, она бы из города шагу не сделала. Они с дедом по-настоящему близкие люди. Егору даже показалось, что они — единственные близкие друг другу люди. Неизвестно, какие отношения у Ники с отцом, да и есть ли он вообще, этот отец. Никаких упоминаний о нем Егор не слышал. А может, умер, может, смылся в неизвестном направлении после смерти матери Ники. чем его знает. Но живут они с дедом вдвоем. Это факт. а Однако Игнатий по телефону сказал, что у него все в порядке. Голос у него был нормальный, не больной. Только тон странный, как будто он Егора в чем-то подозревает. В чем? Егор пожал плечами. Сложные люди эти столецкие с двумя «л». Но как бы там ни было, нужно выяснить все до конца. По крайней мере, для того, чтобы не чувствовать себя дураком. Телефон разразился истерической трелью. Очевидно, от удара в нем разладилось звуковое устройство. Егор вскочил с дивана, не веря своему счастью. Ника! Он рванулся к аппарату, схватил трубку. «Да!» «Привет, сынок!» Эйфория улетела в открытое окно. Он мрачно присел на кресло. «Привет, мам!» «Как твои дела?» «Лучше не бывает», — ответил он угрюмо, но мать восприняла фразу буквально. «Слава Богу!» Он промолчал. «Я за тебя волнуюсь», — пожаловалась мать. — С чего бы это? — проворчал он. — Не звонишь, не пишешь. — Прости, виноват. — вяло покаялся Егор, закрутился на работе, и все. Егор насторожился. Предложение прозвучало с милым лукавством. О работе мать с такими интонациями никогда не говорит. — Ты о чем? — мать тихо засмеялась, не перетворяясь. Мне недавно звонила Амина. Егор стиснул трубку. Амина. И туда добралась. Зачем? — спросил он холодно. Вообще-то я сама удивилась. Она со мной раньше почти не общалась. Но потом мы разговорились и я поняла, что девочка наводит мосты. Егор прикрыл ладонью воспаленные глаза. Наводит мосты. До Вены добралась. Строительница чертова вымостила дорогу. Много говорили о тебе, сказала мать, и снова тихо засмеялась. А Амина за полчаса рассказала мне больше, чем ты за весь год. Егор молчал. — Она в тебя влюблена, как кошка. Молчание. Егор позвала мать, удивлённая его реакцией: "Я здесь". Мать успокоилась: "Я хотела сказать, что одобряю твой выбор". Продолжал мать: "Девочка молодая, красивая, с прекрасным образованием, из хорошей семьи". Продолжил Егор, скрестив зубы: "Ну, не последний фактор, знаешь ли. Твой отец очень ценил Игоря. — Я рада, что все так удачно складывается, тем более, что Игорь может помочь тебе с получением выгодного заказа. — Господи! — сказал Егор. — Она тебе это сообщила. — Она просто непосредственная девочка, — снисходительно заметила мать. — Серьезно? — удивился Егор. — Да. — Слышал бы ты, как она тебе говорит спрашивала, когда я буду в городе, вы с датой определились? — Ты о чем? — О свадьбе, что ли? — не понял Егор. — О чем же еще? — Это Амина тебе сказала, что мы собираемся пожениться? — Ну... — голос матери стал встревоженным. — Не напрямую, но она дала мне понять... Егор засмеялся нехорошим смехом. — Вот гадина! — сказал он, не понижая голоса. — Ложки расставляет. — Что? — Прости, мам. Покаялся он быстро. — Она давно звонила? — Вчера. — А что происходит? — Ничего, — перебил Егор. — Все нормально. — Ты мне лучше скажи, что у тебя нового? — Ничего, — изумленно ответила мать. — Ты здорова? — Конечно. А Иван Николаевич? — Тоже. — Ну и слава богу! — подвел черту Егор. — Вот это действительно важно, а все остальное — ерунда. Молчание длилось несколько долгих секунд. — Егор, я ничего не понимаю, — сказала мать. Егор усмехнулся, а вот я, кажется, начинаю понимать. — ромбромотал он сквозь зубы. — Что? — Ничего. — Мам, ты извини, мне нужно уходить. — Егор, объясни мне, я тебе обязательно перезвоню. Перебил он нетерпеливо. — Прости, мам, не могу больше разговаривать. Он торопливо положил трубку на место, вскочил из кресла и рванул в коридор. Влез в кроссовки, крикнул тюбику «Я скоро!» и выскочил из квартиры, прежде чем тот успел среагировать. Сейчас у него в голове билась догадка, настолько простая и очевидная, что он торопился ее проверить. Хотя и так знал, что она правильная.